Глава. Шестая. В пекарне всю ночь приходилось быть на ногах. За смену он проделывал одиннадцать миль. Его ноги шагали по цементному полу, а руки свободно болтались в воздухе, и он почти никогда не уставал. В общем, если вспомнить... Было не так уж плохо. Снавать всю ночь взад вперёд, работать как заведённый, но зато в конце недели получать 18 долларов. Действительно, совсем неплохо, что и говорить. Особенно доставалось в ночь на субботу, когда надо было отгрузить столько буханок хлеба, булочек, пирогов и тортов. чтобы заказчикам хватило до понедельника. Тут, как говорится, успевай поворачиваться. Но и это было не так уж страшно. Каждую пятницу с ночной биржи присывали ещё одного чернорабочего. Этот ребят с биржи не сводили из инфекции. Были они обтрёпанные и какие-то пришибленные. И они знали Всякий, кто почует эту вонь, сразу поймёт, что перед ним бродяга и одырь, живущий на подачки благотворителей. Конечно, им это было не очень приятно. Все они были тише воды, ниже травы, да если среди них попадался парень посмекалистый, он работал за троих. А иные казались попросту придурками. не умели даже прочитать бланка заказа, прицепленного к корзине. Один из них прибыл из дремучих лесов Джорджии, где добывают скипидар. Он никогда не учился в школе. Однако самые ленивые были почти спож из Техаса. Однажды с ночной биржи в пекарню присвали у эрториканца по имени Хосе. В ночь с пятницы на субботу в отделе отгрузки всегда творилось что-то невообразимое. По проходам балокли ящики, корзины, поддоны, катили тележки, зычно перекликались ребята, погромыхивали ленточные транспортеры. Сверху доносился скрежет печей, вращающихся на горячих, несмазанных подставках. Словом, черти что. Очутившись впервые в такой обстановке, почти все новички терялись. А Хосе не растерялся. Он спокойно осмотрелся, внимательно выслушал указания мастера и принялся за работу. Высокий и кореглазый, он был довольно красив, этот мексиканец или павел. пуэрториканец или кто-то ещё что-то отличало его от других ребят с биржи или может ему просто больше повезло в жизни в субботнюю ночную смену рабочие не ходили в кафе, а закусывали прямо в мужской умывальной там стояли скамьи и шкафчики, можно было присесть, насcore есть два-три сэндвича и, не теряя времени, опять приняться за работу. Хосе не запасся никакой едой, и поэтому ребята стащили для него из холодильника бутылку молока и вдобавок дали ему булку. Он их сердечно поблагодарил. Уплетая булку и запивая ее молоком, он увлеченно рассказывал им, как прекрасна Калифорния. прекраснее даже, чем его родное Пуэрто-Рико. Сказал, что скоро наступит весна и снова можно будет ночевать в парке, и что Калифорния просто рай для всех, кому негде ночевать, потому что там, слава богу, не бывает холодов, и закутавшись в пальто, можно отлично выспаться в любом парке. и что если бы ему удалось получить постоянную работу в пекарне, тогда он смог бы привести себя в порядок. Не очень-то он любит ходить к грязным, и терпеть не может дезинфекции, а на бирже они вечно дезинфицируют воду. Беднякам, которые там толкутся, этот запах нипочем, а вот он, Хосе, прямо-таки не выносит его. Он рассказал, что приехал в Калифорнию, чтобы устроиться в кино. Нет, он не собирался стать актёром. Просто верил, что в таком огромном деле для предприимчивого парня вроде него найдётся местечко. Мечтал поработать в лаборатории какой-нибудь студии. Спрашивал ребят, не подскажут ли, как поступить на такую работу. Ребята смотрели на него и ухмылялись. Да знаю я никак пристроиться на киностудию. Разве давным-давно не сделали бы этого? Не ушли бы из этой вшивой пекарни? Нет. Положительно никто не знал, как помочь Хассе попасть на студию. Хассе пожал плечами. "Очень жаль", сказал он. Когда он приехал в Нью-Йорк, счастье ему улыбнулось. Но потом в него влюбилась очень богатая девушка, и ему пришлось с того места убраться. В тебя влюбилась богатая девушка, Хосе. Да не уж-то. Да представьте. Влюбилась. Его взяли шофёром в семью богача с 5-й Авеню, и всё шло как нельзя лучше. Но Хоссе приглянулся дочке этого богача, и между ними завязалась дружба. Дочка хотела изучить испанский язык, а Хоссе стремился получше владеть английским. И они стали учить друг друга. Вот тогда-то эта девица и влюбилась в него и захотела обвенчаться с ним. Поэтому ему пришлось покинуть Нью-Йорк и податься в Калифорнию. Ребята, сидевшие в умывальной, выслушали, переглянулись и ничего не сказали. У каждого из тех, кого присывали с биржи, была своя история. Всем когда-то везло, все что-то зарабатывали, а потом бац! Случалась какая-нибудь неприятность, и они попадали на биржу. И ребята из пекарни давно поняли, что спорить с этими парнями бесполезно. Сколько бы их ни припирали к стенке неожиданными вопросами, сколько бы не уличали во вранье, они твердили своё. Да и понятно, для них эти роск зне были единственным оправданием той жизни, до какой они докатились. И молодые рабочие привыкли молча выслушивать всё, что им плели эти новички. Потому что, когда Хосэ закончил свой рассказ, они лишь хмыльнули и вернулись к работе. Через неделю наступила Пасха. Надо было выпекать горы сдобы. Пришлось взять рабочих с биржи. потому что своим ни за что не справиться было со 120 ю, а может даже со 130 ю тысячами кулечей. И Джордж Симмонс предложил Хосе поработать у него неделю подряд. И Хосе согласился. Он так старался, так расторопно подносил корзины со сдобой, что когда уволили всем надоевшего забияку Луари, Хосе назначили на его место. Он был очень доволен и очень спокоен. Ещё он радовался, что потеплело. Начал в парке и прямо-таки блаженствовал. Ведь это ничего не стоило. А Хоссе копил деньги, чтобы слегка приодеться. Человек, который собирается работать на киностудии, должен быть прилично одет, сказал Хоссе. Как-то раз он явился в пекарню с письмом. Он был сильно озадачен, показал письмо ребятам и спросил, как ему быть. Всё-таки странный народ эти американцы, сказал он. Никогда толком не поймёшь, что у них за обычаи. И вообще, как повёл бы себя в подобных обстоятельствах джентльмен? Ребята прочитали письмо, Оно было написано женской рукой на очень дорогой почтовой бумаге. В верхнем углу был вытеснен адрес. Пятая авеню, Нью-Йорк. Письмо прислала та самая девушка, о которой рассказывал Хосе. Она просила, чтобы он дал ей свой адрес. А то, мол, сколько можно писать до востребования. сообщила, что теперь располагает некоторой суммой личных денег, немного более полумиллиона долларов. И что как только узнает его точный адрес, сразу же приедет в Лос-Анджелес и они поженятся. Это известие заставило ребят призадуматься. Видать, не такой уж трипл этот Хоссе. Девушка-то и вправду существует. Господи Иисусе, сказали ребята, не будь ты, Хосе, идиотом и женись на ней немедля. Пошли ей свой адрес, и пусть приезжает, чем скорее, тем лучше, и пускай прихватит все свои монеты и сыграешь с ней свадьбу, а то еще передумает. Но Хосе покачал головой. Он сказал, что, мол, нет, она-то не передумает, такая опасность ему не грозит. Говорил же он, что она от него без ума. И он сам, конечно, не прочь жениться на девушке с деньгами, потому что женить бы на состоятельной юной леди — единственно разумное решение для молодого человека без средств. Но, — добавил он, — ему бы хотелось еще и любить. «Девушку с деньгами. Ту, на которой он со временем, быть может, женится. А вот эту девушку он, к стыду своему, не любит. «Ну и подумаешь, черт с ним!» — отвечали ему ребята. «Со временем полюбишь. Разве это так уж трудно?» «Нет», — горестно отвечал Хосе, — «не смогу я ее полюбить. Но не в том дело». Просто он хотел спросить, как ведут себя в подобных случаях американцы, и как ему написать ей, чтобы объяснить всё по-честному. Прилично ли американскому джентльмену объявить американской девушке, что он её не любит? Впрочем, как ни напиши, галантности не получится. Может, лучше попросить какого-нибудь товарища скажем одного из рабочих пекарни сообщить ей, что из-за несчастной любви к ней Хосэ застрелился и вы уже сожжён в крематории. Хосэ был готов на что угодно, лишь бы её не обидеть. Тут все решили, что Хосэ спятил, хотя вообще-то он не так уж глуп. Теперь, когда он рассказывал всякие диковинные истории о своём родном Пуэрто-Рико, ребята слушали его более внимательно, потому что если уж история про девушку-миллионершу оказалась чистой правдой, то и в рассказах о Пуэрто-Рико тоже, видимо, есть хоть доля истины. Очень чудной был этот Хусе. Но мало ли чудаков работало в пекарне. К ним давно привыкли. Их ни о чём не расспрашивали, а принимали за тех, кем они представлялись. Никто не лез к ним в душу. Спустя примерно месяц Хосе пришёл на работу сам не свой. Что случилось, Хосе? На тебе лица нет. Ты прямо как в воду опущенный. Хосе губаков вздохнул и нахмурился. Затем сказал, что перед ним встала очень серьезная проблема. «Какая еще такая проблема, Хосе?» «Да вот, — говорит, — весь день, как обычно, бегал в поисках работы и, наконец, нашел себе подходящее место. Все сразу оживились. Любой рабочий пекарни мечтал о работе получше, только никому не удавалось ее найти». Так где же тебе посчастливилось устроиться, Хосе? На киностудии? Где же ещё? ответил Хосе. Ведь затем я и приехал в Калифорнию. Разве я не говорил вам, что собираюсь работать на киностудии? Ребята молчали и глядели на Хосе во все глаза. Скажи это любой другой Не поверили бы ни одному слову, но это сказал Хуссе, и значит, это правда. "Ну что скажете, друзья?" спросил Хуссе. "А что они могли ему сказать? Какие-то там киностудии, где они в Китае или в Голливуде? Для них это был один чёрт." Там говорят, здорово платят, но попробуй-ка попади туда. Если ты не чей-то племянник или брат или сват, а вот Хосе этот Тихоня не побоялся пойти туда и гляди-ка, добился своего. Как же ты получил эту работу, Хосе? А я попросился на неё, ответил он. Вот это да. только и могли выговорить ребята из пекарни. Потом все уселись в кружок и опять принялись глазеть на него. Наконец кто-то заговорил. "Неужели всё так? То в чём же твоя проблема, Хуссе? Что тебя огорчает?" Хассе удивлённо поднял глаза. "Ведь это должно быть понятно каждому", сказал он. Я приехал в Калифорнию без гроша в кармане, задыхался на бирже от вонючей дезинфекции. Я вообще был очень несчастен. А потом Джоди Симонс, этот добрый и любезный джентльмен, взял меня в пекарню, дал мне хорошую работу. Значит, как по-вашему, обязан я чем-то Джоди Симонсу или нет? Конечно, обязан. И я его должник. И вдруг киностудия. Могу ли я бросить работу, которую мне дал Джоди Симмонс, и перейти на новую, не обидев моего благодетеля? Ребята не на шутку разволновались. Все наперебой стали предлагать, что именно следует сказать Джоди Симмонсу при расчёте Один парень посоветовал заявить ему обо всём прямо, чего церемониться. Другой порекомендовал подойти к Симонсу и вежливо послать его подальше вместе с его работой. Третий сказал: "Просто не выходи больше на работу, и Джоди Симонс сам всё поймёт". Были и другие предложения, да их я не могу не быть. Каждый из ребят годами только о том и думал, как бы бросить пекарню. Сколько таланта и фантазии вложили они в мечту о прощании с Джоди Симонсом. И вдруг перед ними живой парень, который действительно собирается уйти. Понятно, что это касалось каждого. Но выслушав все предложенные варианты, Косе помотал головой и загрустил еще больше. «Нет», — сказал он, — «надо придумать что-нибудь получше. Уйти так, как ему советуют, было бы не по-джентльменски. Джоди Симмонс — его благодетель, а с благодетелями так себя не ведут. Даже если американцы в таких случаях и поступают по-своему, — то ему все же придется последовать обычаям своего родного Пуэрто-Рико. А там... Там так не делают, если, конечно, ты благородный человек. Когда ты приступаешь к своей работе, Хосе? Сегодня утром приступил. И очень устал. А сейчас мне придется работать всю ночь... И утром я буду вовсе не пригоден для той другой работы. И так без конца. Вот в чем моя проблема. Я просто не знаю, что делать. Хосе отработал ночь. Ребята все обдумывали, как же ему быть. И в конце концов, задача стала казаться им такой же неразрешимой, как и самому Хосе. Они пытались придумать для него выход из тупика, что-то начинали предлагать, но тут же качали головой и говорили: "Нет, так дело не пойдёт". И возвращались к работе и всё думали, думали, думали. Конечно, этот хосся чокнутый и рассуждает как кретин. Но тем более надо помочь ему найти решение. Вся начинающая смена только об этом и думала. Наступило утро. Ребята разошлись по домам, завалились спать, а потом вечером снова пришли на работу и продолжали думать о ХС. Пришёл и он, заметно побледневший, сказал, что очень устал. сказал, что ему удалось поспать не более 45 минут, и что если он немедленно не придумает чего-нибудь, то уже не знает, как быть. Ведь поступают же как-то американцы в подобных случаях. На Но прошлой ночью ребята ему уже рассказали про все американские обычаи, и он отверг их на чистую. Поэтому он отработал и эту, вторую ночь. А когда утром вышел из пекарни, и солнце осветило его лицо, он выглядел так, что, как говорят, краши в гроб кладут. Весь следующий день он работал на студии, а вечером, заявившись в пекарню, едва держался на ногах. Он сказал, очень вас прошу, пожалуйста, придумайте, как мне уйти с этой работы. Ибо человеческие силы имеют предел, а мои уже на исходе. Сегодня я не спал ни минуты, а человек обязательно должен спать, если хочет честно работать хотя бы на одном месте, не говоря уже о двух. И тут Пинки Карсона зенё идея. "Послушай, Касс", сказал Пинки Карсон. Вот что тебе надо сделать. Часов в 2, когда сверху начнут поступать пироги, возьми какие-то штук 6 или 8 и проходя мимо окна конторки прямо на глазах Джодди, грохни их на пол. Тогда Джодди тут же уволит тебя, и всё будет в порядке. Он ещё на минуту задумался. Я не сторонник таких вещей, сказал он затем. Но я дошёл до точки. И если, по-твоему, это поможет, я попробую. Он ещё немного подумал и добавил, что в конце концов сумеет заплатить за те пироги, которые попортит. Верно? Тут все стали кричать, что, конечно, если, мол, он окончательно рехнулся, то пусть платит. И так в эту ночь около двух или трех часов Хосе взял шесть пирогов и занял исходную позицию прямо напротив окошка Джодди. Все ребята стояли поблизости, делали вид, будто работают. Они в самом деле наблюдали за Хоссе. Они ждали той минуты, когда Джоди Симмонс, сидевший за письменным столом, посмотрит в окошко. Было условлено, что Пинки Карсон тут же подаст Хоссе знак, и тот уронит пироги. Казалось, Джоди никогда ещё так долго не отрывал глаз от своих бумаг. Ну наконец он посмотрел в окошко. Пинки подмигнул Хоссе, и пироги полетели на пол. Словно гудящий шмель, Джоди вылетел из конторки. Ты соображаешь, что делаешь, ублюдок, ты эти? зарал он. взял себе моду швырять пироги, теперь придётся тебе за них заплатить. Бедный Хоссе стоял перед ним и буквально погибал от раскаяния. Он посмотрел своими большими глазами на Джоди Симмонс и сказал: "Мне крайне жаль, мистер Симмонс, что я загубил ваши пироги". «Это вышло случайно, уверяю вас. Такую оплошность мог допустить только никуда не годный работник. Мне очень стыдно, и я, конечно же, возмещу ущерб. Только простите меня ради бога». Джоди Симмонс хмуро глянул на Хосе, но затем его лицо вдруг расплывалось в улыбке, и он сказал, что «Ладно уж, Хосе, кто же, мол, не ошибается?» Уплоти стоимость пирогов и точка. Ты, Хосе, сказал он, хороший, добросовестный рабочий. И не беда, коли разок дал промашку. Побольше бы мне таких работников, как ты, Хосе. А теперь забудь про эту историю и работай дальше. Хосе совсем растерялся. Он дрожал и бессмысленно мотал головой, словно никак не мог поверить, что на него обрушилась очередная беда. Потом повернулся и обвёл глазами ребят, затаивших дыхание. Он посмотрел на пинки Карсона, как смотрит собака на обманувшего её хозяина. Затем направился к ближайшему проходу и опять взялся за работу. Через минуту к нему подошел Пинки Карсон. «Видишь ли, Хосе?» — сказал он. «Идея моя сама по себе правильная, но мы ее не так провернули. Надо было сделать все помасштабнее. Ради той твоей работы надо действовать посмелее. Сегодняшняя партия пирогов уже прошла, но не падай духом, Хосе». Их пекут каждую ночь, и завтра мы дадим тебе поддон побольше, пирогов на сто восемьдесят. Ты выйдешь с ними на том же месте, опрокинешь все это хозяйство на пол, и получится скандальчик. Дай бог, лучше и не надо. И тут уж не сомневайся, Хосе, Джоди Симмонс уволит тебя, как пить дать. я смотрел на пинки Карсона и сказал всё это, конечно, очень бесчестно, но сил моих уже больше нет. И завтра, когда пойдут пироги, мне придётся это сделать. Затем неверными шагами он снова отправился работать. На следующий день почти никто из ребят не мог уснуть. Всем не терпелось увидеть, как Хосе опрокинет огромный поддон. Они пришли в пекарню загодя, до начала смены. Джоди Симмонс появлялся здесь обычно в десять вечера. Все думали, а вдруг и хозяин придет чуть пораньше. Всем хотелось увидеть, какое у него будет лицо, когда перед его конторкой... шмякнутся озим целых сто восемьдесят пирогов. Но в конторке не было ни души. Только на письменном столе лежала большая продолговатая коробка, видимо, с цветами. Ребята внимательно посмотрели на нее и пошли наверх переодеваться. Вскоре показался Хосе. Началась длинная штука. Поистине смена. Около 10:00 явился Джоди Симонс. Ребята не спускали с него глаз. Коробка на его столе всех заинтриговала. Пойдя в конторку Джоди в свою очередь, уставился на картонку так, словно это была мина замедленного действия. Человек весьма твёрдого характера. Он с большой подозрительностью относился к любым отклонениям от заведённого порядка. Наконец, отбросив опасения, он осторожно открыл картонку. На стол выпали десятка два роскошных роз американская красотка. Джоджи осторожно переворошил их, вероятно, искал записку, но ничего не нашёл. Немного спустя в конторку зашёл за накладными Руди и спросил, откуда, мол, у тебя цветы, Джодди. Тот глянул на них и сказал, что, видимо, кто-то решил его разыграть. Но он не сердился. Розы первый сорт, и их можно преподнести жене. Он велел Руди сходить за банкой с водой, чтобы цветы не завяли. В течение всей ночи, когда бы ребята не заглядывали в окно конторки Джоди, они видели его маленькую лысую голову, как бы укоемлённую венком из роз. До добрых часов поспели пироги. Пинки Карсон пошёл наверх в кондитерский цех, где их укладывали на поддоны. В эту ночь выпекали пироги с яблоками, с ванильным кремом, с черникой и с персиками. Пинки Карсон выборочно проверял вес пирога, его внешний вид и плотность начинки. Смена работала с полным напряжением сил, чтобы отгрузить пироги, пока они ещё не остыли. По мнению Пинки Карсона, лучше всего было бросить на пол пироги с черникой, Поэтому самый горячий, он аккуратно выложил на поддон и спустил на грузоподъёмнике вниз, где стоял хоссе. Хоссе дрожал, как осиновый лист. Ребята, стоявшие около конторки, как и накануне, притворились будто поглощены делом. В действительности же работали машинально. Пинки осторожно подтянул стойку с поддоном, к кну конторке. Затем пригнулся и начал делать знаки хоссе. Как побитая собака, Хоссе приблизился к стойке, положил руку на край поддона и примерился. А прокинуть будет не трудно, достаточно сильного толчка. С глазами полными грусти, Хоссе слегка привалился к поддону. Все ждали, когда Джоди Симонс посмотрит сквозь стекло. Минуты казались часами. Наконец, Джодди поднял глаза и Пинки дал сигнал. Хассе поднажал и поддон с грохотом опрокинулся. Сто восемьдесят горячих пирогов с черникой плюхнулись на пол. С минуту Джоди пребывал в полном оцепенении, не в силах оторваться от своего кресла. Казалось, он просто не может осмыслить случившееся. Потом, словно под действием мощного электрического удара, он не вскочил. потому что для этого надо было бы сначала отодвинуть кресло, а взлетел, будто обжёг зад раскалённую печь, и дико закричав: "Вынеси из конторки". Хосе оставался на месте и смотрел прямо на него. Он был куда выше Джорджи, и по невеле смотрел на него сверху вниз. Но на всём белом свете Не было ничего печальнее его глаз. Джоди принялся орать. «Сволочь, мол, ты мерзавец! Вчера я тебя простил, а сегодня что ты наделал? Сто восемьдесят пирогов, кошки под хвост! Понимаешь ли ты, сукин сын, что ты натворил?» А теперь с меня хватит, ты уволен и выметайся, выметайся к чертовой матери, глаза бы мои на тебя не глядели, вшивый ублюдок, сволочь проклятая. С минуту Хосе смотрел на Джоди, словно прощая ему все эти слова. Потом повернулся и медленно направился к умывальной. Ребята тут же поспешили за ним. Он был как в бреду. Впервые в жизни я совершил такой подлый поступок. Никогда бы не поверил, что способен на такую гадость, бормотал Хуссе. Правильно говорит мистер Симонс. Он истинный джентльмен. Он дал мне работу, когда я был в беде. а я отплатил ему неблагодарностью. — Я действительно самая настоящая сволочь. Ничего другого про меня и не скажешь. — Послушай-ка, Хосе, а ты случайно не знаешь, откуда на столе Джоди взялись цветы? — спросил Руди. Хосе кивнул. — Да, знаю, — сказал он. Но это, как у вас говорят, секрет. Я их купил сегодня днём и послал мистеру Симмонсу. Ну и балда же ты, сказал Руди. Как же ему было догадаться, от кого они, если ты не приложил записки? Об этом спорить не будем, сказал Хосе. Главное, что мистер Симмонс Получил эти цветы. Цветы — это всегда красиво. А мистер Симмонс — джентльмен. И они доставят ему удовольствие. А уж кто их послал. Дело десятое. Лишь бы я сам знал, что красиво выразил ему свою признательность и попытался отблагодарить его за все хорошее, чем ему обязан. И не имеет никакого значения, будет ли он знать об этом. Важно, что он получил мои розы. Разве не так? Хосе надел пальто и вышел из пекарни. Больше его никто никогда не видел. На следующий день он не явился за жалованием, а на имя Джоди Симмонса... Пришёл почтовый перевод на 19 долларов и 87 центов. Этих денег вместе с жалованием, причитавшимся Хоссе, хватило на покрытие стоимости пирогов. В тумане ему мерещился Хоссе. То наплывал, то удалялся. И он заговорил с ним, спросил, как ты теперь живешь, Хосе, что поделываешь? Ты скажи мне все на чистоту, какая у тебя жизнь и чем кончилась твоя история с этой богатой девушкой. Только говори погромче, а то в последнее время я что-то стал хуже слышать. Громче, Хосе, громче. И подойди поближе, потому что мне трудно двигаться. Скоро поправлюсь. А пока что я, как видишь, ещё в постели. Так как же идут твои дела, Хосе? Рассказывай. Хосе. Погоди минутку, Хосе, только минутку. Извини, пожалуйста. Понимаешь ли, мне вдруг показалось, будто мы все снова в пекарне. Показалось, что все мы опять там. Но ведь это не так. Наверное, я задремал. Трудно объяснить. Ещё минутка, и я проснусь. А вот и проснулся. Так уже лучше. Намного лучше. Я не знаю, где ты, Хуссе. Но знаю, где я.